Лиса и броненосец. Всем в лесу было известно, что лиса очень хитрая и думает только о себе. Стоит кому-то оступиться, и она тут как тут. Никто не хотел с ней дружить. Слишком многих она обманула. Кроме того, она обожала насмехаться над другими дразнить их и хвастаться, какая она умная. Однажды лиса придумала, как сделать так, чтобы больше никогда не испытывать голода и до конца жизни чувствовать себя прекрасно. Она стала искать участок плодородной земли на возвышении, чтобы наводнение не могло добраться до него. Еще лиса распустила слух, что ищет напарника. Но найти его было непросто, ведь ей никто не доверял. На самом деле она, конечно, искала не напарника, а кого-нибудь, кто согласится делать за нее всю тяжелую работу. Пахать и засеивать поле, полоть его и собирать урожай. А лиса в это время отдыхала бы и занималась своими делами. Она пробовала обратиться ко всем зверям обещая, что доходы будут делиться поровну. Но ей так и не удалось найти того, кто купился бы на ее уловку. Расстроенная лиса бродила под джунглем и увидела броненосца. Броненосцы славятся своей скромностью и трудолюбивостью, хотя и не обладают яркой внешностью. Броненосец приблизился, а лиса подумала «Вот оно!» Именно его-то она и искала так долго. Лиса кинулась к броненосцу с возгласами. «Наконец-то я нашла тебя! Я искала тебя много дней! У меня к тебе предложение, от которого ты не сможешь отказаться!» «У тебя предложение? Ко мне?» — спросил удивленный броненосец. Не тратя времени даром, лиса поведала ему свой план и они отправились осматривать участок земли. Чтобы броненосец точно согласился, хитрая лиса сказала, «У каждого из нас будет своя доля. Я заберу себе вершки, а ты корешки. Что скажешь?» Броненосцу такое предложение показалось справедливым, и он сразу же согласился, после чего немедленно принялся за работу а ленивая лисица наблюдала за ним, довольная собой. Броненосец вспахал землю и посадил картофель. Как они и договорились, ему достался огромный урожай сочных клубней, а лиса получила ботву, которую даже есть нельзя. Можете представить, как разозлилась лиса, но поскольку это она все придумала, Пришлось ей попридержать язык. Когда настала пора снова засеивать поле, лиса предложила поменяться ролями, рассчитывая на этот раз обдурить броненосца. Теперь лисе причитались корешки, а вершки — броненосцу. Броненосец согласился и посадил пшеницу. И снова лисе не повезло. Ей достались несъедобные корни, а её напарник получил золотистые колосья, полные зерна. И на этот раз она не могла жаловаться и злилась молча. Опять пришло время сеять. Лиса сделала броненосцу новое предложение. «Дорогой друг, два предыдущих урожая удались, но только для тебя, поэтому я хотела бы кое-что поменять. Теперь я заберу и вершки, и корешки». «А ты, Серёдки, что скажешь?» «Договорились», — ответил броненосец. Он взялся за работу и посадил кукурузу. Когда урожай был собран, лисе достались корни и лохматые макушки початков, а броненосец снова получил самые вкусные. Лиса была вне себя от ярости. «Как этот глупый броненосец мог обхитрить её?» В одном можно было быть уверенным — она получила хороший урок. Ещё долго все звери смеялись над лесой, радостные, что хоть кто-то ей отомстил.